Глава 5. Мы знакомимся с соседями, они оказываются вполне милыми людьми, и особенно нам в них нравится то, что они решают нашу проблему. Солька открыла мне дверь, и если бы не моя бронированная после вчерашней ночи нервная система, то мягко говоря, я бы удивилась, увидев её. Стоит домашний. На голове у Сольки был немыслимый чепец, завязанный спереди в узелок, а фартук в оранжевый цветок. Впрочем, как и всё лицо моей подруги был перемазан чем-то белым. Руки её представляли собой смесь пальцев с гипсом. "Это что?" спросила я. Пятёмки рок как ты виляла, а трепортавала Солька. "Молодцы". Я вошла на кухню и посмотрела на Эльжбетку. На ней был красный японский халат, жёлтый фартук в белые горошек и тапочки с каблуком десятисантиметровой высоты. Так и пойдём. Оценив обстановку, сказала я. Сразу видно, старались из души. А почему не пахнет пирогом? Так мы его приготовили иным способом, сказала Солька, пододвигая ко мне коробку, на которой было написано: "Готовые коржи для медового торта". Молодцы, похвалила я. А почему все в муке? Так их как-то слепить, наверное, надо, предположила Альжбетка. И это будущие жёны и матери, я тяжело вздохнула. Надо, сказала я. Их кремом надо слепить. Я полезла в холодильник и нашла баночку сметаны, полбанки сгущёнки и уже почерневший банан. На мой взгляд, этого достаточно для того, чтобы сделать даже свадебный торт. За 5 минут торт изменился кардинально. Из трёх коржей, заляпанных солькой, он трансформировался в торт идеал. иначе его просто никак нельзя было назвать всё было промазано найденными продуктами и сверху по кругу выложено кружочками банана кружочки на глазах темнели но мы делали вид что это темнеет за окном присядем на дорожку велела я мылся лись кто куда солька сотри с лица эти белила сказала я в дверь звонила альжбетка На её лице застыла самая доброжелательная улыбка, а японский халатик обнажил часть груди на тот случай, если дверь откроет мужская часть на восьолов. Солька отмыла руки и нервно засунула их в карманы фартука. Я же на фоне этих богинь домашнего быта в футболке, джинсах и кроссовках смотрелась как студентка второгодница, причём вечернего института. Но с другой стороны, я олицетворяла рабочую молодёжь. Это тоже было неплохо. Дверь открыла маленькая толстенькая женщина с губами, обведёнными алой помадой. Пучок её волос пестрел всеми видами красок, что говорило либо о незаурядности натуры, либо о том, что денег на парикмахерскую ей было жалко. Её лицо расплылось в добрейшей улыбке, и оглядев нас с ног до головы, она спросила: "Вы кто?" Я подала ей жебкий знак, что грудь можно прикрыть. В первом акте она не пригодится. И ответила за всех: "Мы ваши соседи". Вот, испекли пирог. Начала Эльжбетка, принюхиваясь к запахам в коридоре: "Хотим познакомиться, так сказать". Пирог это был вернейший ход. Без пирога могут и выставить, а вот с пирогом никогда. Пирог это пропуск в любое место. "Тусик, тусик, иди сюда", завырещала наша соседка. Из-за её спины вынырнул щуплый мужичонка с тремя волосинками на голове. А видишь, Тусик, это девочки пришли нас поздравить с новосельем. Поди-ка там, прибери. Тусик исчез так же быстро, как и появился. Извините, сказали ярко-красные губы. Небольшой беспорядок, сами понимаете, мы только въехали. Конечно, конечно, закивала Солька. Мы немного потопались в тамбуре. Заходите, раздался голос трёх волосин. И мы вошли в квартиру, в квартиру, где мы Так часто устраивали вечеринки, где мы веселились до утра, где мы даже однажды сдавали комнаты, пока участковый не сделал нам выговор в квартиру, в которой мы оставили гроб с Фёдором Семёновичем, большим любителем Альжбеткиных прелестей. Нас пригласили в гостиную. Именно там и нашёл вчера пристанище, пахнущее лесом, наспех одетый и даже не заколоченный Фёдор Семёнович. Следов его пребывания не было. Соседка засуетилась с посудой, но мы, сославшись на простоту в отношениях, попросили нож, разрезали торт и стали лопать его в сухомятку. Давайте же знакомиться, подскочила пухленькая тётечка. Меня зовут Вера Павловна, а это мой Тусик, макарушка. Очень приятно. Закивали мы головами и с полными ртами тоже стали представляться. Надо сказать, что торт оказался не так уж и плох. И так как мы все были изрядно голодные, можно сказать, что мы-то его и слопали. Может, оно и к лучшему? Если уж кому-то и грозит несварение, то пусть это будем мы, создатели всего творения. Как вам у нас нравится? – спросила Солька. Душевно, очень душевно, закивала Вера Павловна. Я принюхалась. Если лимон растворился в воздухе, если вишня улетучилась, то ель ничем не возьмешь. Я была уверена, что труп еще здесь, и эти люди делают вид, что все в полном порядке. Они куда-то припрятали нашего горячо любимого Федора Семеновича, а теперь изображают из себя гостеприимных хозяев. Впрочем, мы играли заранее заготовленные роли. Девчонки трещали беспрерывно, что было неплохо. Мы изо всех сил изображали добродушных соседок, которые рады новым знакомствам. А кто еще проживает на этом этаже? – спросила Вера Павловна. "Жу-жу, Паша. А ты звалась я?" медленно прохаживаясь по квартире и заглядывая в углы. "Она вам понравится. Очень милая женщина. Правда, у неё бессонница, но даже это на пользу. В такие вечера она обычно моет лестничную клетку. Пожалуй, у нас самый чистый этаж и самый дружный." Заглатывая колесико банана, сказала Альжбетка. "А ещё у нас живёт Славка", весело объявила Солька. "Вы знаете, Чем он целыми днями занимается? Она не успела закончить, потому что это сделала я. Он мебель выпиливает, и вы знаете, его лучше не беспокоить. Он бывает немного агрессивен, если ему мешают работать. Вдохновение и все такое. Творческие люди очень капризные. Ты слышишь, Макарушка, какие прекрасные люди нас окружают. Альжбетка слегка наклонилась, и халатик соскользнул с ее плеча, обнажив половину ее. Уж точно прекрасные груди. Вы извините, нам уже пора, сказала я, боясь, как бы Альжбетки на грудь не смазало хорошее впечатление о нас. Кто знает, может, эта Вера Павловна ревнива. Было очень приятно познакомиться, но мы не хотим вам докучать. Переезд это всегда так хлопотно, затараторила Солька. Ну что вы, ну что вы? замахала руками Вера Павловна, выпихивая нас своим животом за дверь. Просто мы немного утомились. Столько новых впечатлений. Довольно радушно нас выставили. Мы разместились у сольки и стали подслушивать, но никаких звуков до нас не долетало. Мы пробовали из-кружки ползать по стене и прикладывать ухо к розетке и высовываться в окно всё безрезультатно. Сегодня ночью им у тебя подвела я итог. Будем следить за ними ночью. Труп уже далеко не первой свежести. Выносить они его будут сегодня. Альжбетка захныкала, и я протянула ей кружевную салфетку из-под вазы. Ещё в шестом классе Солька связала её крючком, за что получила незаслуженную четвёрку. Альжбетка так нещадно сморкалась в эту салфетку, что Солька, глядя на неё, тоже разрывелась. Откуда у тебя столько соплей? изумилась я. Это не сопли, запрочитала Альжбетка. Это моя боль из меня выходит. Хватит У нас сегодня куча дел. Переодеваемся во всё тёмное. Дежурство у окна по очереди. Собираемся здесь через полчаса. Мы с Альжбеткой разошлись по своим квартирам переодеваться. А Солька бросилась отстирывать дорогую её сердце салфетку. Мы решили не зажигать свет, не курить и разговаривать шёпотом, а лучше молчать. Первой не выдержала Солька. А почему они в милицию не сообчат? Я бы сообщила. Не сомневаюсь. Ты у нас Ходячая совесть. Бояться, предположила лишь Бетка. А чего им бояться-то? Не унималась учительница ботаники. Что он о них подумает? Глупости, сказала я. Кто он о них подумает? Они въезжают, открывают дверь и начинают орать. Нормальная реакция нормальных людей. Так а не что? Ненормальные? Спросила Солька. Я думаю, они что-то скрывают и им не выгодно обнаруживать себя подобным способом. Как это так? спросила Эльжбедка. Может, они судимы за убийство, а тут труп? Просто боятся, что им не поверят, или натворили дел каких и скрываются сейчас. Не зря квартиру сменили. К чему им такая шумиха? Так что Фёдор Семёнович очень удачно умер вчера. Теперь о нём есть кому позаботиться, объяснила я. Дверной замок в коридоре щёлкнул, дверь открылась. Тишина. Дверь закрылась. Идут, сказала я. Сколько времени-то? Пол криять его уже, сказала Альжбетка, глядя на мобильник. Дверь в коридоре опять открылась, и, судя по звукам, доносившимся до наших ушей, прижатым к входной двери, можно было сделать вывод, что тащат что-то большое. Альжбетка осторожно приподняла крышечку глазка и посмотрела в коридор. Мы знаками стали спрашивать, что она видит. Она присела и шепотом сообщила нам. Что в коридоре? Семья Новосёлов вместе с огромным тёмно-синим чемоданом. Представить себе, что Фёдор Семёнович поместился в чемодан, я не могла. Хотя, если особо постараться, и чемодан вместительный, то всё возможно. Приехал лифт, и чта наших соседей, погрузившись, уехала. Мы выскочили в коридор, по которому разносился запах елового освежителя воздуха и ещё какими-то неприятными мотивами, и побежали вниз по лестнице. Нам никак нельзя было их упустить. Будто на восёлов лежал гараж за домом. У них оказалась вполне приличная иномарка, в которую они запихнули пахнущий чемодан. Немного погрев машину, особо не торопясь, они уехали в сторону кольцевой дороги. Мы остались стоять за углом дома в глубоких размышлениях. "Альжбетка, поедем на твоей машине", вспыхтела Солька. "Нет", замотала она головой. Меня это больше не касается. Это их проблемы. Это был исторический момент, когда Альжбетка разорвала все отношения с покойным Фёдором Семёновичем. Девушки посмотрели на меня как на человека, который примет окончательное решение. Пошли спать, сказала я. Проходя мимо помойки, мы обнаружили распыленный гроб. Он представлял собой просто кучу досок, и никому в голову не могло бы прийти, Что еще недавно это был ловко сколоченный с лавкой коробок, в котором так уютно лежал Федор Семенович. Вот жизнь, сказала Солька. Точно, подтвердила Лжбетка. Когда только вынесли? Изумилась я. Все успели. Зло подытожила Солька. А нам-то что теперь, радоваться или нет? Спросила Лжбетка. Однозначно радоваться, объявила я. С деталями разберёмся потом. Мы теперь за этот труп ответственности не несём. Вахту сдал, вахту принял. Мы немного постояли на улице молча. Как у тебя на работе-то? Поинтересовалась Солька. Погано. Не мне, конечно, им всем. Но почему-то меня не увольняют. А как начальник? Спросила Эльжбетка. Ничего интересного, девочки. Ровным счётом ничего интересного. Болото какое-то. Мы не торопясь дошли до своего этажа и обнаружили там тётю Пашу, которая изо всех сил драила ступеньки. Бессонница? сочувственно спросила я. Она самая, подкралась незаметно. Я-то уж думала, что сплю, ответила тётя Паша, смахивая пот со лба. А у нас соседи новые, похвасталась своими знаниями Солька. Мы с ними уже познакомились. И как они? Энтеллигентные? Спросила тётя Паша, подтягивая вытянутые на коленках тренировочные штаны: "Нет?" ответила я. "Лампочки будут выкручивать, если вы на этот счёт поинтересовались". "Ах, поразиты!" понеслось по этажу.